ЧАСТЬ СОРОК Наконец, Тугодум Бурмот, раскачавшись, сказал, «Князь, надо в Искор!» И как-то сразу всем стало ясно, что иного выхода и быть не может. Куда же еще, кроме Искора? Неукротимый Качаим Искорский, отец Бурмота, все одно будет драться с московитами. Что бы там про себя не решали, князь Михаил, и все прочие пермские князья. А Искор, наверное, первая крепость Перми, о нее и варяги зубы ломали. Стоит на высокой горе, не окружишь, значит просочится подмога, когда начнется осада. Хоть Искор тоже почти окраина пермских земель, но все же за ним еще Колва, свободная от московитов, а это Нырп, Тулпан, Дий, куда князь отослал жену и детей. Если уж совсем станет худо, можно уйти по древней дороге у шкульников через Чусовское озеро и Бухонин-Волок, в Пермь старую, которая коли не защитит, так укроет. Конечно, искор. К ночи князь приказал начать сборы. На рассвете войско в разброд вышло из Чердыни по Неробскому тракту. Люди уходили мрачные, ожесточенные. Князь в последний раз оглянулся на три уцелевшие башенки Острога, которые словно сестры печально чернели в розовой заре за пепелищем. следующий рассвет Михаил стоял уже под искором. На горе дыбились чистоколы, а под горося, где поля, шумел стан Качиима. Качиим встретил Михаил надменно. «Если ты хочешь, можешь спрятаться в крепости», — заявил он. «Мне она не нужна. Сидя за стенами, битвы не выиграешь. Я буду встречать московитов здесь». Тебе не устоять против них, — возразил Михаил. Только людей зря погубишь. За свою землю не гибнут зря, а людей у меня вдвое или втрое больше, чем московитов. Я растопчу их одной конницей. Я думаю, Кочет, ты не прав. Давай лучше вместе укроемся в стенах крепости. Тебе не напялить на меня свой страх, как дырявую ягу. Иди запирайся один, ты трус. Ты был хорошим князем, пока не было войны. Но сейчас иначе. Брось свою ламию и женись на Пемдане, который тоже думает, что словом может отразить меч. Когда я прогоню московитов, я больше не буду платить тебе, Исак. Лицо Бурмота сморщилось. Ему было стыдно перед отцом за Михаила. Качим свистнул, выражая презрение и к Михаилу, и к Бурмоту. и поехал прочь. Михаил, как оплеванный, повернул коня к пустому городищу. Но старый кочет с восхищением хмыкнул вслед кочьему калина. Исур и Мичкин остались в поле. Зырян долго колебался, но все-таки повернул в городище. С Михаилом в ворота пустого искора Пошло меньше половины тех людей, что вышли из Чердени. Михаил угрюмо молчал. Он не сомневался в своей правоте, но здесь, в искоре, он не был хозяином. Искр и вправду был крепостью неприступной. Гора, на которой он стоял, с трех сторон обрывалась в леса скалистыми кручами. Единственный доступный подъем на вершину. Преграждали высокие валы с чистоколами Их колья были тесаны из огромных свилеватых бревен На двух нижних валах снаружи Они были исклеваны стрелами и посечены Это четверть века назад Варяги пытались взять Искор приступом Изнутри чистоколы были подперты валунными насыпями На которых могли стоять лучники Расстояние между валами было небольшим Шагов двадцать. Ворота были поставлены так, что если враг прорвется через одни, до других ему придется бежать вдоль всей стены под стрелами и копьями верхнего заплота. Последний вал, называемый княжьим, поверху подковой подковой охватывал теме горы, где и располагалось городище. Здесь у ворот раскорячилась сторожевая вышка. Крепкие, прочно врытые керку были накрыты толстыми бревенчатыми накатами, на которых уже наросли шапки мха и травы, а стены их были обложены камнями. В скальных кручах тыла имелись два прохода вниз, в леса. Широкое ущелье, перегороженное пряслом ворот, издавна звалось Большой улицей. Был еще и тайный путь. Узенькое, едва протиснешься. неприметная ущельца заслоненная утесом узкая улочка для людей князя михаила городище казалось тесновато кое-кому пришлось ставить шалаши между валов впрочем это все равно ненадолго песы не будет томить защитников и скоро осадой он сразу пойдет на приступ промедление для него гибель Михаил с Калиной внимательно смотрели городище. Повсюду торчали старые дикого вида идолы разных воинских богов. Многих из них Михаил и не знал. Здесь был Чоба, плесун смерти, и Олькер, и Мигерь, боги черных и белых боевых коней, парасанк князь небесных воинов великанов, Капаев, Кельдак, пожиратель трупов. Пирана, бог боли, воительница Сула. Натыкали богов-меченосцев, хмыкнул Калина, а хранителей ни одного нет. Кочаим, задиристый, как и все искорцы, поклонялся тем богам, которые вели в бой. Отсиживаться за стенами было противно его духу, поэтому искор, хоть и грозный, порядком обветшал. И повсюду чуялся дух запустения. Серые бревна чистокола низу обметала зеленая гниль, и волонные насыпи замшели, ворота покосились. Камень, который когда-то наспор поднимал коча, врос в землю. В керку было захламлено, пахло плесенью, висела паутина, вода в бочках протухла, само городище заросло травой. Чтобы люди не расслаблялись безделием, Михаил приказал чистить и чинить городище. А внизу, на поле, дразняя, искушая несколько дней подряд, в таборе самоуверенного кочег кипел пир. Горели костры, булькало в пузырях брага, жарилось мясо, пели, плясали, кричали и хвастались звенями чами и кольчугами ратники. На четвертый день после прихода Михаила появились московиты. Не приближаясь к искору, они заняли перелесок и встали станом. Удалые молодцы Кочима тотчас отправились их дразнить. Московиты не отвечали. Воины Кочи вернулись словно бы уже с победой, и веселье разгорелось снова силой. В сравнении с беспорядочным, пьяным, шумным станом пермяков, русский стан был особенно хмур. Упрямая, тихая работа московитов в Перелеске казалась машинной возней. Еще через три дня лазутчики донесли, что прибыл сам князь Пёстрый. Михаил понял, что на утро надо ждать боя. Ночью он поехал к Качаиму, и Качаим пренебрежительно отмахнулся от него. Михаилу не осталось ничего иного, кроме как вернуться в городище без всякого успеха. На рассвете его растолкал бурмот. «Московиты пошли», — сказал он. В городище уже проснулось переполошенное известием. Люди бежали на волык чистоколом на ходу, опоясываясь и одергивая кольчуги. Михаил и Бурмот направились к вышке. На дозорной площадке уже стояли калины и зырян, вглядываясь в туман над лощинами. Ветер с колвы потихоньку разволакивал мглу над полем боя. Михаил видел, как ринулась вперед вслед конницы Радьки Чиима, и как все... Думал, что сейчас уже она сомнёт, растопчет редкие цепочки московитов, темневшие вдоль склона. А потом рать, как волна на запруду, напоролась на колье. И Михаил понял, что был прав, когда отговаривал Кочу от нападения. Хотя пока до разгрома было еще далеко. Но князю вдруг захотелось закрыть глаза, уйти, Пусть потом кто-нибудь скажет ему о гибели ополчения, лишь бы не видеть это все своими глазами. А в лощине закипала сеча. Красные муравьи с искорками в лапках поползли по черным грудам мертвецов. Рука бурмота сжалась на рукояти меча. Там, внизу, Попал в ловушку его отец «Ведь не соберутся же строем и ироды В рассыпную кинуться!» Крикнул Калина из с досады ударил кулаком по жердине Ограждающей площадку вышки Пермики кинулись в рассыпную кто куда Михаил увидел, что кто-то там сумел собрать небольшой отряд И повел его к реке И там вдруг что-то странное, и страшно треснуло!» Гулка раскатилась над землей. Другая часть пермяков кинулась к городищу. Пока они еще бежали по лощине, на валах искора поднялся крик. Ратники Михаила орали, махая копьями с надетыми на острия шапками. Руками показывали за лесок, откуда на перерез бегущим скакала русская конница. Но бегущие не могли услышать искорцев. И московиты, смяв передних, отсекли остальных от горы. Лощине уже вовсю шла резня, и беглецы оказались зажаты с двух сторон. Никто не смог понять, откуда, но откуда-то вдруг по гребню холма понеслись на московитов пермские всадники. Михаил узнал Уланов и Сура. Кое-кого из конницы Кочима и совсем неожиданно в вагульских вершников на маленьких косматых лошаденках. Два конных отряда сшиблись, перемешиваясь и сквозь рубку, как рыбы сквозь бредень потекли из страшной лощины, уцелевшие ополченцы побежали по зеленому полю чистоколом чистоколам искора. «Откройте ворота!» – закричал с вышки Михаил. Ворота давно уже отволокли, но прежде чем беглецы достигли склона Искорской горы, навстречу им вниз помчались ратники Михаила, которые за чистоколами чуть не обезумели при виде гибели родичей. А битва уже заканчивалась. Спугнутыми птицами взлетали вопли тех, кто не сдался и погибал с мечом. Ужами расползались по траве стоны тех, кого московиты добивали лежачими. Остатки суровой конницы уносились к далекому клину Березняка, а московиты поворачивали коней на искор. Собежавшие в поле ратники Михаила останавливались, ошарашенно глядя на врага поворачивались и еще быстрее мчались обратно. Михаил почувствовал, что кулаки его все еще сжаты, будто он держит меч — А горло перехвачено судорогой Но душа уже обвисла в теле, как покойник Князь провел взглядом по лицам Калины, Зариана, Бурмота Опустил глаза и полез с вышки вниз Он встал на княжьем валу у ворот и глядел Как мимо его людей, будто нарочно выстроившихся вдоль проходов Идут уцелевшие ополченцы Кочи, Хрипло дыша открыт ртами, Выторщив глаза и ничего не видя, С лицами, облепленными мокрыми волосами. Они изнуренно опирались на окровавленные мечи и копья. Ни Кочи, ни Исура, ни Мичкина Среди них не было. Молчание, как туча, весь день Угрюмо висело над искором. Ворота стояли запертые, дозорные торчали на валах, глядываясь в поле. Кроме них на поле никто больше не смотрел. Отворачиваясь, хмуря брови, опустив глаза, ратники Михаила жгли костры, варили похлебку, чистили оружие. Михаил почувствовал себя одиноким, как никогда в жизни. Калина и Зырян куда-то исчезли, а Бурмот был рядом. И Михаил плечами... Шеей с затылком Ощущал его тяжелую ненависть Что он думал? Бурмот Он думал, что Михаил знал О предстоящей победе московитов Знал и никого не остановил Для Бурмота Михаил был первым князем Среди пермских князей Главным Бурмот не мог поверить Что ему кто-то будет непокорен Если Михаил не остановил Качаима Значит, Михаилу было надо, чтобы Качи им лег на том поле. Зачем? Чтобы стать хозяином Искора? И гибели отца Бурмот не хотел прощать Михаилу. А на поле московиты ворошили трупы. Сложив щиты и мечи, они собирали песцовые шапки, золотые браслеты... Вытряхивали мертвецовый скольчук. Они делали это сноровисто, ловко, и было понятно, что такая работа им не в новинку. Не впервой за ними оставалось поле, устланное порубленными врагами. А потом на копьях и корзнах они потащили на стан своих раненых, поволокли убитых, и поле опустело. Палило солнце, стрекотали кузнечики, распрямлялась трава. Птицы пугливо прыгали по лежавшим телам. Печально торчали из земли сломанные мечи и копья, стрекозы садились на оперенные стрелы, ярко блестели, раздавленные конскими копытами шлемы. Тихо, как вода, на поле появились. Женщины-искора, прятавшиеся в лесу. И вскоре до городища донеслись их вопли, причитания стоны. Как раненые звери, женщины ползали среди покойников, отыскивая своих. А вдалеке, едва различимые с горы, скрюченные старухи, дряхлые старики, неугрюмые отроки, кольями и мотыгами... Молча долбили землю, выгребая общую могилу. К вечеру в искор по широкой улице стали подниматься последние из оставшихся в живых кочаимовы ополченцы. Они чудом ускользнули от московских мечей, отлежались под трупами, отсиделись в бачажных или в колве. Добежали до рощи и укрылись в кустах. Наконец, вздох изумления прошелестел по городищу. Люди оборачивались на ворота широкой улицы, и Михаил, сидевший у костра, тяжело встал и обошел угол кирку, чтобы увидеть самому. Это возвращались всадники Исура. Исур ехал первым. Лошадь его прихрамывала. На Исуре была блистающая от заката Русская чешуя и русский шелом. На коленях он вез отрубленную голову. Возле Михаила Исур остановился, не торопясь спешился, и бросил голову князю под ноги. «Сотник московитов!» — улыбнувшись, сказал он. Но Михаил не смотрел на него, не видел страшной головы, которая подкатилась к нему, и окровавленными губами, словно бы, целовала сапог. В череде всадников, проезжавших мимо, Михаил вдруг увидел человека с бледным неподвижным лицом, с длинными сивыми волосами, заплетенными в две косы, с рогатым оленем черепом на голове. Он видел этого человека... На крыльце отцова дома в Усть-Выме, Когда толпа Вагулов ревела сорни И видел в Пилыме, Когда этот человек летел на него на цели в копье, Видел в яме Черденского острога И в Кайской звездной ночи. Асыка ухмыльнувшись подтвердил Исур. асыка чуть оглянулся на князя прищурившись и медленно кивнул инята под ним словно узнав михаила скосил веселый и злой глаз стал кланяться косматой башкой и тихонько заржал асыка проехал мимо и теперь, Михаил увидел, следовавши за ним, юного и стройного вагульского воина. Воин стулился, устав, опустил голову, плотно сжал губы, прикрыл глаза. Большой шлем закрывал лоб и щеки. Но Михаил угадал. Это была Тича. Он смотрел ей вслед. И не мог ни шагнуть за ней, ни окликнуть Он внезапно почувствовал, что у него уже нет на нее права Он еще не поднимал меча, но уже проиграл все битвы Она Ламия, душа земли А он почти никто Князь без княжества Пермяк без чердыни.